«Эпилог. Кейлин?» Я нахмурилась. Мне всё ещё снился сон. Дворец измерений, чёрные стены пещеры, подводное озеро и белоснежный трон, на котором восседала каменевшая Амадеус Норфолк. «Кейлин!» — снова позвал меня знакомый и такой родной голос, и я открыла глаза в тот миг, когда каменное чудовище покинуло трон и шагнуло ко мне. «Ты вся дрожишь!» — прошептал Северин и прижал меня к себе. Я моргнула и поняла, что проснулась в тёмной комнате, что за окном завывает ветер, а мы находимся в княжеской спальне замка в городе Олдес. «Ты что-то говорила во сне, и вся дрожала. Сильные руки принца обняли меня, прижали, убаюкивая, шепча в волосы что-то нежное и даже немного глупое. Но помогло. Я сделала глубокий вдох и произнесла. Всё уже в порядке. Мне просто приснился трон, и... Северин отстранился, но не отпустил мою руку, которую продолжал бережно держать. «Ты в безопасности. Амадеуса больше нет». Я кивнула. «Так оно и было». Но как долго мне ещё будут приходить во снах кошмары?» «Произошедшее никак не желало меня оставлять, и вот уже целую неделю, пока мы ждали решения Совета Министров, оставаясь в Олдесе, мне снились кошмары, от которых спасали только объятия мужа. Мы поженились без всяких церемоний спустя два дня после возвращения из дворца». «На свадьбе присутствовали Колум и Генри, а ещё несколько человек из города, среди которых было Келли. Я хотела пригласить отца, но мы решили, что пока лишь напишем ему и сообщим о том, где я и что со мной всё в порядке. А уже после, когда всё решится и когда мы сможем вернуться в столицу, отпразднуем этот важный день в кругу наших близких, которых, впрочем, можно было пересчитать по пальцам». Взглянув на мужа, вдруг поняла, что он одет. В ответ на мой молчаливый взгляд Северин произнёс, «Пока ты спала, пришло послание по магической почте». И спустя удар сердца добавил. «Мы возвращаемся в столицу». «Что они сказали по поводу исчезновения короля?» Северин усмехнулся. «Узнаем, когда прибудем во дворец. Нас будут ждать. И твой отец, кстати, тоже». Этим же утром мы собрали вещи и через портал переместились в особняк Северина. Внутри оказалось пусто. Амадеус постарался, чтобы все слуги Северина были уволены так что у нас встречали пустые комнаты и чёрное озеро, видневшееся в окна второго этажа». «И почему я не удивлён?» – усмехнулся Норфолк, а затем, повернувшись к Ричарду, застывшему с чемоданом в руке, добавил. «Позаботьтесь о том, Келли, чтобы все мои слуги вернулись». «Конечно, милорд. Будет исполнено, милорд». Я подошла к окну и посмотрела вдаль. В густом тумане над водой озера прятались очертания моста, портала в мир, где мне было хорошо». Но сейчас, глядя туда, я осознавала то, что должна была понять уже давно. Моё место здесь, в королевстве, которое станет лучше с исчезновением короля Амадеуса». «Как думаешь, Северин, что скажут министры, когда узнают правду?» спросила тихо, услышав тихие шаги принца и ощутив, как его руки обнимают меня за талию и притягивая к сильной груди принца. «Скоро всё узнаем?» ответил он. «А если они решат нас наказать?» Сказала я и сама удивилась тому, что в голосе не было ни тени страха. «Боюсь, что мы с тобой по-разному понимаем слово «наказание», дорогая», — ответил Норфолк и, наклонившись, поцеловал меня в шею. Я вздрогнула от его поцелуя и, развернувшись, обвела руками стан мужа, подставляя губы для поцелуя. Но романтичность момента нарушили Генри и Бучи, вошедшие в большую гостиную. «Я в удивлении, Северин!» Развёл руками мак, когда пёс принялся прыгать вокруг нас с принцем, выражая собачью радость взмахами хвоста и лаем. «Буч! Молчать!» Велел собаке Норфолка, и пёсик послушно сел у ног хозяина. «Что случилось, Генри?» – спросил принц. «Какой-то мерзавец вывез все запасы виски из твоего дома?» Весело ответил Барат, и я улыбнулась. А Северин, обняв меня, произнёс. «Всё будет. Я всё верну, и мы заживём, как прежде». «Вот и снова я во дворце». Ступая по мрамору ступеней, невольно вспомнила тот день, когда приняла такое глупое решение следить за принцем и, влюбив его в себя, украсть камень в угоду Амадеусу. Но это решение подарила мне Северина, лучшего мужчину, которого только может пожелать женщина. Нас встречали. Северин всё время держал меня за руку, словно опасался нападения. А мне было спокойно вот так просто идти с ним рядом. И я понимала, что пошла бы за ним куда угодно. Даже по горящим углям, Даже на край света. Хотя, разве я там уже не побывала? Дворец был наполнен гвардейцами. Среди них не оказалось ни одного из тех, кто состоял в страже младшего Норфолка. И это не могло не радовать. Я полагала, что они не вернулись в столицу, опасаясь гнева Северина. Вот мы вошли в приёмный зал, где его величество обычно встречал важных гостей или послов. В центре помещения стояли все министры. Я бросила невольный взгляд на своего несостоявшегося свёкра и удивлённо моргнула, заметив рядом с ним Эдварда Грэшема. «Что уж это многое объясняло. Теперь я поняла, почему Эдвард не искал меня. Мы остановились. Северин крепче сжал мою руку, и только это пожатие выдавало его напряжение. Со стороны Норфолк выглядел спокойным и собранным. «Ваше высочество!» Вперёд вышел министр магии. Он поклонился, и мой муж ответил ему кивком. «Мы получили ваше послание, и вместе с вами скорбим по такой страшной потере». Я удивлённо изогнула бровь, стараясь не замечать пристального взгляда Эдварда и то, как бывший жених смотрел на наши переплетённые пальцы рук. «Да», — спокойно согласился муж. «Утрата огромная». Министры поклонились, выражая скорбь. «Ваше Высочество, мы, народ Объединённого Королевства, хотели бы просить вас занять трон после трагической гибели короля Амадеуса», — продолжил министр магии, видимо, взявший на себя роль, говорить от лица собравшихся. «Никто, кроме вас, мой король», – добавил он, сделав акцент на обращении к Норфолку. «Трон принадлежит вам по праву», – сказал старший Грэшем, удивив меня подобным высказыванием. Судя по недовольной ухмылке Эдварда, он не разделял мнение отца. «И мы просим вас занять его», – добавил министр права. «Мы все просим. Королевство не должно остаться без своего короля», – добавил Грэшем старший. Северин немного послушал, помолчал, затем посмотрел на меня, словно вопрошая. «Чего желаю я? Я бы сказала, что хочу свободы, но в королевстве не было никого, достойного занять трон. Я не видела во главе того, кто был бы лучше Северина, умнее и добрее его. А король всегда тот, кто думает о подданных, а не о себе. Не такую судьбу для себя я желала, но такую, кажется, получу». «А что скажешь ты, Кейлин Норфолк?» Спросил муж нарочито громко, чтобы услышали все, кто присутствовал в приёмном зале. «Я подумала о тех картинах, которые хотела написать, о тех странах, которые мечтала увидеть, и вдруг поняла, что всё это возможно, что надо просто захотеть, что даже будучи королевой я могу осуществить всё то, о чём когда-то мечтала, и что нашему королевству давно нужны изменения, в хорошую, конечно же, сторону. Амадеус держал страну в средневековье и нищете». «Северин сможет всё изменить». «Королева?» — прошёлся шепоток по залу. На меня уставились с возрастающим интересом. Все, кроме Эдварда. Вот он выглядел удручённым. «Я скажу, что ты лучшее, что может случиться с этим королевством». И не солгала ни на секунду. Год спустя. Сегодня я была само вдохновение. Портрет получился великолепный, и Северин на нём казался живым. Мне удалось уловить блеск его глаз и то неповторимое обаяние, которое изменяло лицо его величества, короля Норфолка. Ещё несколько мазков, и я отошла на три шага, любое с делом рук своих, когда в зал стремительно вошёл муж. Он был одет в привычный чёрный костюм, разбавленный лишь синей рубашкой и в тон ей шейным платком. Я не успела даже положить кисть на стол, когда Северин подхватил меня на руки и, закружив, спросил, «Это то, о чём я думаю?» Я сделала удивлённое лицо и моргнула. «Вы о чём, Ваше Величество?» Муж нахмурился. «Мне передали, что ты хочешь меня видеть и как можно быстрее». Я улыбнулась, хитро щуря глаза. «Колум приезжает. Сегодня он прислал весточку, что будет в столице». «И?» — спросил Северин. Глаза его сверкнули. Он явно был рад услышать такое, но ждал совсем других новостей. «И Генри тоже обещал быть на твой день рождения», — продолжила я. «Просто чудесно», — сказал муж и всё пристальнее всматривался в моё лицо пытаясь отыскать там ответ на свой невысказанный вопрос. «А ещё...» — я прикусила губу, взгляд Северина опустился на мой рот. Теперь король смотрел на меня жадно, как самый страшный собственник, коим он и являлся. «А ещё у меня для тебя есть подарок!» Закончила я, и Норфолк даже затаил дыхание. А я склонилась к его уху и тихо прошептала. «Я думаю, что у нас будет сын. Кэлин!» Воскликнул муж и, бережно прижав меня к своей груди, закружил по мастерской, смеясь от счастья. Я вторила ему, обнимая за шею и подставляя губы жадному поцелую единственного на свете мужчины.